Слова девятая. Темный стратилат. «Они мертвые?» — напрямик спросил Игорь. «У доктора в медпункте я сам видел пацана, которого укусили. У него не билось сердце». Баба Нюра затряслась, с трудом выдавливая слова. «Не мертвые и не живые. На черте они обретаются. Надо им...» «Сердце будет стучать, а не надо, остановят, «Потому их и можно назад вытянуть, да?» Баба не кивнула. Игорь подумал, что в технологичном 20 веке вампир не должен чем-то отличаться от человека. Мало обмануть обывателя внешними признаками жизни. Нужно обмануть электрокардиограф и рентгеновский аппарат. И для такого обмана вампиру требуется держать себя по эту сторону черты между жизнью и смертью. Вот только чья кровь потечет из вены, когда врач введет вампиру в руку иглу, чтобы сделать анализ? Выпитая кровь жертвы? Баба Нюра, Игорь и Валерка сидели в столовой. Баба Нюра заперла обе двери пищеблока и везде выключила свет, чтобы не привлекать внимания. В темноте синели высокие зарешеченные окна столовки. Отблеск фонарей пионерской аллеи лежал на гладких столешницах. На плакатах, что висели в простенках, белый фон углубился, и нарисованные пионеры, которые чистили картошку и мыли посуду, потемнели, как демоны. — Баба Нюр, мы с Валеркой многое не понимаем, — мягко говорил Игорь. — У нас не складывается общая картина явления. Помогите нам. Баба Нюра тяжело вздохнула. «Давайте начнем сначала», — предложил Игорь. «Тушки — это стадо вампира, ну, пиявца, да? Пиявец кусает их, а потом командует ими и пьет кровь понемногу, чтобы никто не заметил. Тушки не знают, что они тушки, а пиявец действует только ночью. Но днем-то он помнит, что он вампир». «Помнит». «Я помнила». Валерк, слушал этот допрос и впервые за много дней ощущал себя в безопасности. Горсаныч, взрослый, Горсаныч принял командование. Он разбирается, что и как нужно спрашивать, и выяснит все тайны вампиров. Он защитит его, Валерку. Они с Горсанычем настоящий коллектив. А как становится пиявцем? Баба Нюра замотала головой от усилия. «Тюк, тюк, умный ратилат, выдала она и заплакала. От грозных и каких-то древних слов бабы Нюры Игоря продрала зноб. Стены столовки словно раздвинулись, и на них мелькнули багровые отсветы. Игорю померещилось что-то исполинское, и нечеловеческое, неизмеримые высоты и бездны, неимоверные силы, бесконечные пространства и неземные иерархии, молнии, копья, нимба, рога, пылающие очи клокочущая лава. В университете Игорь мельком слышал этот термин «стратилат», так в средневековье называли предводителя воинства, но какого? тёмного? Темного? Игорь и Валерка ждали, пока баба Нюра успокоится. — Кто он? — темный стратилат, — осторожно спросил Игорь. «Кня — Князь тьмы, — ответила баба Нюра. — Дьявол? — быстро подсказал Игорь. — Не дьявол, но слуга его. Валерка встал. Сходил на кухню и принес бабенью Нюре застиранное вафельное полотенце. Баба Нюра вытерла глаза. — Это он пьет. Ему надо. Пьявцы не себе, а не только чаши ему. Они кровью от людей копьют в утробе своей на «Стратилат их самоих и испевает до дна. Как и запьет, так пиявец и подохнет». Игорь молчал, осмысляя жуткую и поразительную картину. «Получается, что стратилат — главный вампир?» Игорь хотел уточнить все до последних подробностей. «А пиявцы так? Вспомогательные?» Баба Нюра опять кивнула. Игорь открыл рот спросить, зачем такие сложности, но в его сознании детали системы вдруг сами собой заняли свои места. Да, пиявец кусает людей, однако его жертвы не болеют и не умирают. Они лишь начинают подчиняться приказам пиявца. А мало ли кто кому подчиняется. Все кому-то подчиняются. Так что пиявец не оставляет следов. астротилат оставляет. Если он высасывает свою жертву полностью, то жертва умирает. Поэтому осторожный вампир кусает по чуть-чуть, и его жертвы становятся пиявцами, не живыми и не мертвыми, но жаждущими крови. Астротилат, князь тьмы, прячется за ними. Он не ходит на охоту, на которой его могут поймать. Он изготовляет себе пиявцев, которые сами приносят ему кровь. Укрываясь в неизвестности, он контролирует своих добытчиков и время от времени беспощадно уничтожает их, обрубая концы логично и бесчеловечно. — Значит, как все устроено? — Игорь требовательно глядел на бабу Нюру. — Пиявец, отдавший кровь уже... Не нужен стратилат, как пустая бутылка. Баба Нюра заколыхалась всем телом, но удержала новые рыдания. А каким образом стратилат управляет пиявцами? Он как в голове у них говорит, что прикажут, то они исполнить. Телепатия, догадался Игорь. Стратилат безмолвно приказывает явиться. И пиявец покорно является. Стратилат высасывает из него кровь тушек, и отработанный пиявец потом уже сам по себе как-нибудь погибает от болезни или несчастного случая. Вот почему пиявцы обречены. Они одноразовые, словно ампулы. Бабнюра, а вы как выжили? Спросил Валерка. Баба Нюра шмыгнула носом. И широко перекрестилась. Старотилат не поспел испить меня. Умер. Меня лихоманка бить принялась, А матушка в церкву свезла, Крестила и отмолила. Меня только скорючила. Я тогда малая была. Семи годочков. «А сейчас вам сколько?» — снова в лес, Валерка. «Пятьдесят». «Как умер ваш стратилат?» — вернул себе инициативу Игорь. «Мы деревенский были». Баба Нюра слабо махнула рукой в сторону деревни Первомайской. «Он к нам в колхоз и ехал что ли с комиссией какой? Упырь-то в начальниках служил». Меня малую скусил слегка, Я у матушки, кровью ему пьяла, У дяди, у братиков, уж зов услыхала к своему хозяину хитей, А его в тюрьму посадили. Тогда много сажали, всех отряд гребли. Он и умер. — в Тюрьме. — Просто так? — удивился Игорь. — Не просто. Они стратилаты каждый раз в свою луну кровью должны испить. Не изопьют, а А мой по одиночке сидел. Никого ему сторожники не пустили из пиявцев. Эловек рядом не было, чтоб скусить. Упыри околел с голоду. Игорь понял, что услышал что-то очень важное. Что значит в свою луну? А ка луна в твою, ночь? Когда человек то обратиться? та луна и его в ту луну ему не поменок. Кровью! Пять нужно, не то сдохнет. Игорь разволновался. Значит, вампир обязательно должен выпить кровь при такой фазе Луны, какая была, когда его обратили в вампира, иначе смерть? Ну да, согласилась баба Нюра. А как еще стратела можно убить, если не голодом? Спросил Игорь. Баба Нюра посмотрела на собеседников. Студентик из интеллигентов и в очках. Впервые за вечер баба Нюра усмехнулась. — Сожечь живого, — сказала она, — А осиновый кол, забить ему в сердце, в святой воде утопить. У, управитесь — Управитесь? Игорь и Валерка были подавлены. — Не по зубкам вам, умный стротилат, вздохнула баба Нюра. И тогда Игорь задал самый главный вопрос. — А кто он? За окном вдруг завыла собака. Так отчаянно, что шевельнулись волосы. Баба Нюр как-то огрузла. Лицо ее обвисло, плечи опустились. Она неуклюже заворочилась, выбираясь из-за стола. — Хватит! Я с очить! проворчала она. «Кто — Кто? — упорствовал Игорь. — Не знаю ей. Я, глядя в сторону, сварливо отозвалась баба Нюра. «Вставать давай, паре поздно! Вас, Аяси, пора запирать буду!» Они уже условились с бабой Нюрой, что Валерка останется ночевать в пищеблоке. Домик из простыни — ненадежное укрытие. Вожатская комната в четвертом корпусе тоже ненадежное укрытие, но лучше домика. Все-таки второй этаж, стены, дверь, да и физически Игорь был сильнее. У меня еще вопросы будут, предупредил бабу Нюру Игорь. Завтра вы и спросишь. Игорь крепко пожал руку Валерке и направился к выходу. Баба Нюра заковыляла за ним, звеня ключами. Валерка посмотрел ей в спину. Баб Нюра, а почему бекли вас не укусил? Боялся? Баба Нюра оглянулась. — Я на своего пережила, — сказала она, — а для пиявцев это как от Бога отречься. Я для них хуже гада болотного. Святое дело предала, но они уже давно порезгуют.